Глава сорок первая. Ева. Тяжёлая, беспокойная ночь. Тревога, поселившись в груди, беспощадно рвёт душу на лоскутки. Волнуюсь о сыне, через каждые полчаса касаясь пальцами его лба, о Тимуре, который не спит. Я видела, как горит свет на втором этаже, когда выходила на кухню за водой, но подняться к нему так и не решилась. замерла у лестницы, подняв голову и затаив дыхание, вслушивалась в шорохи и глухие шаги наверху. Наверное, простояла бы так целую вечность, но надрывный кашель Каролины, разрезавший гнетущую тишину, привёл меня в чувство. Глупышка перебрала с горя и теперь мучается, в полной мере испытывая на себе последствия взрослой жизни. Глубоко несчастная, одинокая девочка, пытающаяся привлечь к себе внимание — Такой она предстала сегодня. О ней я тоже беспокоюсь. Делаю шаг, собираясь проверить, как она и помочь при необходимости, но стоит мне коснуться носком первой ступеньки, как дверь в другом крыле распахивается, из той самой комнаты, которая обычно заперта и куда мне нельзя заходить, появляется Тимур. Тяжёлыми шагами пересекает коридор, направляясь к Каролине. Попятившись назад, я скрываюсь в сумраке гостиной, убеждённая, что Вулканов не заметит меня, но он вдруг резко тормозит у кованых перил, застывает боком ко мне, не торопится повернуть голову. На миг мне кажется, что он почувствовал моё присутствие. Не знаю, как, ведь это невозможно, но Что случилось, Ева? Как Владик? После секундной заминки негромко спрашивает, и я вздрагиваю от его голоса. Хриплова, уставшего, но наполненного теплом и заботой. Ничего. Он спит. Возвращаюсь к лестнице. Всматриваюсь в мощную мужскую фигуру, напряжённую, огромную, окутанную тенью. И лишь слабый луч света из приоткрытой комнаты ползёт по полу и спотыкается об его ноги, обрываясь там, словно Тимур не пускает его дальше в себя. Хорошо. выдыхает с заметным облегчением Может помочь тебе, с Каролиной, воды принести или проглатываю слова, теряясь под пристальным взглядом. Вижу его нечётко, но ощущаю кожей. Я сам, отдыхай. Не дослушав, Тимур поднимает руку и указывает в сторону нашей с владыком комнаты. Как скажешь. Тихо ли печу с налётом обиды Вулканов будто черту провёл между нами, не позволяя мне приблизиться, отделил пропастью первый этаж от второго, куда мне не следует соваться. С другой стороны, они с Каролиной близкие люди, семья, чтобы не случилось, а я чужая и лезу не в своё дело, ведомая патологическим желанием спасти всех, даже тех, кто этого категорически не хочет. Если Владику будет что-нибудь нужно или станет плохо, зови меня. Доносится мне вслед, но я не оглядываюсь. В любое время договорились. Да. Рвано киваю и прячусь за дверью. Переключаюсь на сыночка, стараясь не думать о Тимуре и не прокручивать в мыслях его слова. Слишком много его стало в моей голове, и в нашей с Владиком жизни плохой знак. Ничем добрым это не закончится. Ураганчик попей немного. Подношу трубочку к губам малыша. Он тянет воду, не вставая с постели, слишком устал, хочет спать и температура поднимается. Обречённых нычу дотрагиваясь до горячей щёчки. В следующий миг уже держу у него подмышкой градусник, а затем пытаюсь снизить жар. Не спешу дёргать Тимура, хотя рядом с ним мне было бы спокойнее. Да и Владик сквозь дрёму то и дело просит папу. Господи, как навалилось всё сразу. Бубню огорчённо, пока сбиваю температуру. За что нам это, шепчу в пустоту и полумрак. В короткий вопрос вкладывают так много смысла: поступок Игоря, болезнь сына, папа Тимур, который никогда таковым для Владика не станет. Как нам справиться со всем? Кажется, я срываюсь. Даю слабину впервые за последнее время, раскалываюсь надвое. Одна часть призывает спрятаться от проблем, но вторая толкает идти вперёд, что бы ни ждало меня за поворотом. И я выбираю борьбу. Побеждаю лихорадку, игнорируя струящиеся по щекам слёзы, даю Владику лекарство, убаюкиваю его, чтобы поспал ещё немного, и пустым взглядом смотрю в окно, за которым уже брезжит рассвет. Отключаюсь без сновидений, будто лечу в бездну. Меня будет плач владика. Открываю глаза, щурясь от яркого света. Который час? Чувствую себя отвратительно, словно успела лишь на мгновение опустить веки и сразу же очнулась, хотя, кажется, всё-таки прошла пара часов. Животик жалуется, сын и гладит себя. Болит, тошнит. Подскакиваю испуганно, озираясь в поисках тазика. Специально приготовила его на случай, если малыша вырвет посреди ночи. Не будет же Тимур вечно терпеть, как мы портим его дом. Я ещё вчерашней толком не отмыла, следы сиропа въелись в ковёр. Кушать. Неожиданно заявляет Владик. Трогаю его лоб и, убедившись, что он не горячий, расслабленно улыбаюсь, целую своего храброго, но очень голодного мальчика. Если просит есть, значит, идёт на поправку. Полежи немного, я мультики включу, уговариваю его. А я быстренько завтрак приготовлю. Ты какую кашу будешь? Продолжаю говорить, пока нажимаю кнопки на пульте. Не сразу осознаю, какую роковую ошибку совершила. Спросить у бедненького больного, чего он хочет, равносильно тому, чтобы дать ему бумагу и ручку для письма Деду Морозу. Список будет одинаково бесконечный. Из блинов с вареньем. Не теряется Владик. И ещё я хочу приподнимается на локтях, но я жестом прошу его прилечь, пусть отдыхает и набирается сил. Так точно, Игриво отдаю честь, вызываю у него слабую улыбку. Только сначала придётся съесть овсянку, можно даже с вареньем, иду на компромисс. А тем временем мама нажарит блинов и сделает чай. Я ведь не могу всё сразу успеть, мне тяжело, понимаешь? Хитростью переубеждаю ребёнка. Да, кивает быстро. Пользуясь моментом, чтобы улизнуть из комнаты, пока сыночек мне ещё задания на день не придумал, и они в силах ему отказать. Украткой поглядываю на лестничный пролёт, стреляю взглядом в подозрительно пустой второй этаж и ускоряю шаг. Поворачиваю на кухню, буквально влетаю в неё, не сразу заметив, что там уже кто-то есть. Боковым зрением цепляю сгорбившуюся над столом фигуру. Сидит, обхватив голову руками, а растрёпанные волосы прикрывают лицо. Шумно вбирает носом воздух и выдаёт через рот, как огнедышащий дракон. «Доброе утро, Каролина!» Проговариваю как можно спокойнее. Не могу предположить, какой будет её реакция на меня и что она скажет. Но, учитывая горький опыт нашего знакомства, Я готовлюсь к худшему.